Школы буддийские, так же как и точный состав их книгохранилищ, посторонним мало известны, но каждое новое сведение служит расширению западных понятий о внутреннем строении буддизма. Без языка, без знаний, без доверия никто не проникнет в эти твердыни, которым так близка сангха, община. Не забудем, что слово «лама» означает «учитель», а не «монах», как по незнанию часто принято считать. Издревле ученые ламы переписывают и печатают срезных досок книги, являются очень искусными художниками при полной анонимности авторства. Уважение к книгам и книгохранилищам является традиционным в Тибете. Среди ученых лам существует обычай проигравшего в ученом споре запирать в библиотеку. Возвращение к древней ви... Винае. Кодексу нравственных и общинных постановлений буддизма стоит всегда, а особенно теперь, ближайшей задачей общинных собраний. Известный ученый в своей лекции, прочитанной им на выставке «Буддийских предметов в Петрограде», говорил, «Не можем не сказать в заключении, что основные стороны буддийского философского учения, будучи правильно поняты и переложены на наш философский язык, обнаруживают близость как раз к самым последним, самым новейшим достижением в области нашего научного мира созерцания. Мироздание без Бога, психология без души, вернее, было бы сказать, психология вечной изменяющейся души, вечность элементов материи и духа, что является лишь особым выражением закона причинности, наследственность, жизненный процесс вместо бытия вещей и в области практики отрицания частной собственности, отрицание национальной ограниченности, всеобщее братство всех людей, наконец, общее всем нам необходимое, неизбежное вера в то, что мы движемся, и должны двигаться к совершенствованию, независимо от Бога, души и свободы воли, вот основные черты как буддийского, так и нашего современного, новейшего миросозерцания. Говоря точно, учение Будды опровергает Существующее заблуждение, что эволюция протекает неуклонно и что ее законы действуют независимо ни от чего. Мы знаем, что все живет и движется индивидуально, следовательно, должна существовать особая согласованность и дисциплина для поддержания равновесия или гармония. Сказать, что человек должен развиваться безотносительно к тому, что сам он является частью общего плана эволюции, значило бы отвести человеку роль простого меча судьбы. К сожалению, мы должны указать, что последние слова уважаемого лектора «мы движемся и должны двигаться к совершенствованию независимо от свободы воли» находится в прямом противоречии к основному принципу учения Будды, по которому для достижения усовершенствования требуются совершенно личные сознательные усилия и постоянный труд над собою, что возможно лишь при «свободной» воли. Сопоставим буддизм и современную науку. Бросается в глаза, что именно буддисты наиболее склонны ко всем эволюционным достижениям. Конечно, это качество было вложено их основным учением. Знакомясь с основами, видим, насколько утверждения учителя подтверждаются достижениями современной нам науки. Тех же результатов, что Эйнштейн достиг путем опыта, достигли древние буддисты чисто умозрительным путем. Еще раз повторяю, что буддизм нельзя рассматривать как религиозное откровение, ибо Гатама Будда утверждал свое учение как познание вечных истин, которые также точно утверждались его предшественниками. Гатама учил, что все существующее произошло из акаши или первичной субстанции, в поминовение присущему ей закону вечного движения и после известного периода существования вновь разлагается. Ничто не может произойти из ничего. Буддисты не верят в чудеса, а следовательно они отрицают создание и не могут представить себе создание чего-то из ничего. Ничто органическое не вечно. Все сущее находится в состоянии постоянного движения, претерпевая изменения и поддерживая беспрерывность согласно закону эволюции. Мир существует причиной. Все существует причиной. Все существа — связаны причиной. Говоря о постоянной изменяемости видимого нашими грубыми органами мира и его разложения, буддизм указывает, что эти разложения временны и периодичны, ибо по принципу эволюции, направляемому законом кармы индивидуальной и коллективной, мир, исчезающий в свою очередь, выявить мир со всем его содержанием, подобно тому, как наша Вселенная была проявлена из первичной субстанции Материи. Отрицая чудеса, учитель указывал на скрытые силы в человеческой природе, которые при развитии их могут производить так называемые чудеса.